Между тем война уже началась, и даже не Австрия, а Германия первая начала избиение русских. Знаменитый июльский кризис продолжался до 1 августа, но русским стало худо еще с 1 июля, и тут их приходится пожалеть. Если русский человек более или менее обеспечен, где же ему отдыхать летом? Конечно, в Германии. славные хорошим лечением, дешевыми пансионатами и культурным обслуживанием. Даже бедные земские учителя из провинции, едва сводящие концы с концами, в летние сезоны образовывали массовые экскурсии в Германии, чтобы после Великой Сюзьмы или прекрасного Свиярска приобщиться к высокой немецкой культуре и хоть раз в жизни плюнуть не себе под ноги, как это водится в России, а в специально выставленную на улице плевательницу. Знаменитые курорты давно облюбовала богатая и знатная публика, тратившая по триста марок в день. А лечебницы и клиники немецких светил были переполнены приезжими русскими, делавшими операции или залечившими острые формы туберкулеза. Наконец, множество русской молодежи училось в университетах Германии. Один выстрел в Сараево, и сразу все изменилось. Если в Вене... Во всем обвинялись сербов, то в Берлине указывали на русских, как на заядлых поджигателей войны. Сначала ударили их по карману, разменивая деньги по самому низшему курсу. Сто рублей шли за сто марок. Потом перед ними закрыли банки, и русские были рады пообедать уличной сосиской. Спать не давали резервисты, горланившие по ночам воинственные песни времен Седана, Повсюду развивались знамена, грохотали барабаны, раздавались возгласы пан-германцев, «Пусть все против нас, а мы против всех!» Войны не было, еще никого не убивали, а на улицах уже замелькали колпаки и фартки сестер милосердия, маршировавших четким солдатским шагом. Еще вчера милые и услужливые хозяева отелей сразу превратились в первобытных хамов, Только разве не опустились на четвереньки? Заодно с полиции они вышибали русских на улицу. Из немецких клиник выбрасывали русских, даже тех, кто был согнут в дугу после вчерашней операции. Туристы из России не успели опомниться, как на стенах домов появились сакраментальные плакаты, призывавшие ловить русских шпионов. Приказ получен, думать не надо. Не я выдумал, а свидетельствует очевидца. Одна русская женщина была заживо растерзана. Всюду слышались крики. — Вот бежит русский шпион! Ловить? Где я? Где ловить? Убегает, переодетый, в женское платье. — Опять не я придумал. По улице, роняя шляпу и зонтик, бежала русская студентка. Толпа настигла ее, сорвала платье. Обнаженная барышня рыдала от стыда, полиция бросила в кузов автомобиль и увезла, а толпа не унималась. — Мы ошиблись совсем немного. Если это не шпион, это шпионка. Сейчас наши парни из полица Аравира покажут ей. С немцем, выпившим пиво, еще можно было разговаривать как с человеком, но говорить с немцем, прочитавшим газету, уже невозможно, переубить уже тоже нет сил. — Германия, — я туго утверждал он. Всегда стремилась к вечному миру. А ваш царь только и делал, что разжигал войну за войной. Мало вам досталось от японцев, так мы устроим вам второй порт Артур из вашего Петербурга. Берлин наполнялся самыми гнусными мерзкими слухами. Русские вывозят золото из Франции. Русские стреляли в нашего крон-принца Гяндриха. Русские казаки уже идут на Берлин. Русские насилуют даже старух Русские посыпают раны пленных перцем, русские выкалывают глаза нашим детям.